Глава девятая Рин представляла осенний дворец с копищем угловатых абстрактных форм, каким он выглядел на картах. Но настоящий осенний дворец оказался светилищем красоты, словно сошедшим с картины. Повсюду буйствовали цветы, кружева белых цветов, сливы и персиков в саду, кувшинки и лотосы в прудах и протоках. Само здание состояло из богато украшенных церемониальных ворот, массивных мраморных колонн и обширных павильонов. Но, несмотря на все красоты, тишина во дворце настораживала, а жара подавляла. Дорожки выглядели так, будто их ежечасно подметают невидимые слуги, но Рин слышала жужжание вездесущих мух, словно они почуяли запах гнили, который никто еще не замечал. Будто под прекрасным фасадом дворец спрятал что-то отвратительное, а аромат цветущих лилий скрывал нечто, находящееся в последней стадии разложения. Может, у нее просто разыгралась фантазия. Дворец был поистине прекрасным, а она ненавидит это место из-за того, что он стал пристанищем для трусов. Это было убежище, и живые прятались здесь, пока в голен разлагались трупы. Вот что ее разъяряло. Эриден ткнул копьем ей в поясницу. «Опусти глаза». Рин поспешила подчиниться. Она притворялась пленницей Вайшры. Руки связаны за спиной, на лице железный намордник, плотно сжимающий нижнюю челюсть. Она с трудом могла говорить, разве что шепотом. Рин не пришлось сделать вид, что она напугана. Она и в самом деле была в ужасе. По крови растеклись 30 грамм опиума, но и они не могли успокоить. Лишь усиливали паранойю, хотя сердце билось медленно, а она чувствовала себя так, будто парит в облаках. Разум бешено работал, но тело едва шевелилось. Хуже комбинации не придумаешь. На заре Рин, Вайшра и капитан Эриден прошли подарками ворот девяти концентрических кругов осеннего дворца. У каждых ворот слуги обыскивали на предмет оружия. У седьмых ворот их обшарили так тщательно, что Рин удивилась, почему не раздели догола. У восьмых ворот императорский гвардеец остановил ее и проверил зрачки. «Она приняла дозу перед утренней сменной вахты», — сообщил Вайшера. «Пусть даже и так», — ответил гвардеец и приподнял подбородок Рин. «Открой глаза». Рин подчинилась, стараясь не дергаться, когда он раздвинул ей веки. Довольный осмотром, гвардеец посторонился и дал им пройти. Рин последовала за Вайшерой в тронный зал, стук каблуков по мраморному полу был таким тихим, словно они ступали по воде озера. Богатое убранство внутренней палаты расплывалось и кружилось в одурманенной опиумом голове Рин. Она прищурилась и постаралась сосредоточиться. Стены были расписаны замысловатыми символами, от пола до потолка, где они сливались в круг. «Пантеон», — поняла Рин. Прищурившись, она различила богов — жестокого и проказливого бога-обезьяну, яростного и величественного феникса. Странно. Красный император ненавидел шаманов. Усевшись на трон в Синегарде, он велел убить монахов и сжечь монастыри. Но, возможно, его ненависть не простиралась на богов, может, его лишь возмущало, что он не способен получить такую же власть. Девятые ворота вели к залу совета. Проход перегородила личная гвардия императрицы. Солдаты в позолоченных доспехах. «Никаких сопровождающих», — объявил капитан гвардии. «Императрица не желает, чтобы в зале совета толпилась чужая охрана». На лице Вайшры мелькнуло раздражение. «Императрица могла бы сообщить об этом заранее». «Императрица оповестила всех, кто живет во дворце», — самодовольно заявил капитан «А вы отклонили ее приглашение!» Рин решила, что Вайшра возмутится, но он лишь повернулся к но и велел ему подождать снаружи. Тот поклонился и вышел, оставив их без охраны и оружия в самом сердце осеннего дворца. Но они были не вполне в одиночестве. В эту минуту по подземным водным каналам к центру города пробирались цыки. Агаша окружил их головы воздушными пузырями, чтобы они могли проплыть многие мили без воздуха. Цыки уже не раз использовали этот метод проникновения. Сейчас их задача — привести подкрепление, если переворот окончится провалом. Бадзе займут позиции рядом с залом совета и при необходимости вломятся внутрь и вытащат Вайшру. Пост Кары будет на крыше самого высокого павильона для дистанционной поддержки. Арамса с помощью своих взрывоопасных сокровищ из водонепроницаемого мешка посеет хаос, где сочтет нужным. Все это немного успокаивало Рин. Если они не захватят осенний дворец, то хотя бы взорвут. В зале совета Вайшру и Рин встретила тишина. Наместники повернулись, разглядывая Рин с удивлением, любопытством и отвращением. Глаза шарили по ее фигуре, останавливаясь на руках и ногах, оценивая рост и сложение, но заглядывать в глаза не избегали. Рин было не по себе, ее рассматривали как корову на базаре. Первым заговорил наместник провинции Бык. Рин узнала его по Хурдалейну и удивилась, что он до сих пор жив. «И за этой девчонки вы задержались на несколько недель?» «Время потребовалось для поисков, но не для поимки», — хмыкнул Вайшра. Она прибилась к Анхилууну, первая ее заполучила мук. «Королева пиратов?» — удивился наместник провинции Бык. «И как вам удалось схватить девчонку?» «Выменил у мук на то, что ей больше по вкусу», — объяснил Вайшра. «Зачем вы привезли ее сюда живой?» — спросил человек, стоящий по другую сторону стола. Рин повернула голову и чуть не подпрыгнула от удивления. С первого взгляда она не узнала наставника Дзюня. Он отрастил бороду, а в волосах появились седые пряди, которых не было до войны. Но в чертах лица бывшего наставника по боевым искусствам читалось все то же высокомерие, как и отвращение Крин. Он покосился на Вайшру. «Измена заслуживает смертной казни, а она слишком опасна, чтобы держать ее в живых». «Не торопитесь», — вмешался наместник провинции Лошадь. «Она еще может пригодиться». «Пригодится?» — переспросил Дзюнь. «Она ведь последняя из своего племени. Глупо просто выкинуть такое оружие». «Оружие полезно только, когда вы умеете с ним обращаться», — возразил наместник провинции Бык. «А приручить эту зверушку не так-то просто». «А что с ней не так?» Наместник провинции Петух подался вперед, чтобы получше ее рассмотреть. Рин ждала встречи с этим наместником по имени Гунтаха. Они же выходцы из одной провинции. Говорят на одном диалекте, а его кожа почти так же темна. На неумолимом поговаривали, что Таха вот-вот присоединится к сторонникам республики. Но если близость их происхождения что-то и значила, Таха этого не показал. Он разглядывал ее с тем же опасливым любопытством, с каким смотрят на тигра в клетке. «У нее диковатый взгляд», — продолжил он. «Наверное, это результат мугенских экспериментов». «Я здесь», — хотелось и Рин. «Хватит говорить обо мне, как будто меня здесь нет». Но Вайшра хотел, чтобы она была покорной, велел притвориться дурочкой. «Все гораздо проще», — заявил Вайшра. «Она же просто спирка, сорвавшаяся с поводка. Вы же помните, каковы спирцы?» «Когда мои псы подхватывают бешенство, я от них избавляюсь», — сказал Дзюнь. «Но девочки не псы, Ларан, раздался с порога голос императрицы. Рин замерла. Суд -да Адзы сменила церемониальный наряд на военную форму. Нефритовые латы на плечах и длинный меч за поясом. Это выглядело посланием. Она не только императрица, но еще и главнокомандующий Никанского ополчения». Однажды она уже завоевала империю и снова это сделает, если понадобится. Когда императрица провела пальцами по наморднику, Рин постаралась дышать ровнее. «Осторожней», — предупредил Дзюнь, — «она кусается». «В этом я не сомневаюсь», — голос Дадзы звучал почти безучастно. «Она сопротивлялась?» «Пыталась», — ответил Вайшра. «Видимо, были жертвы». «Не так много, как может показаться. Она ослабла. Опиум ее доконал». «Конечно», — изогнула губы Дадзи. Сперцы всегда имели к нему склонность». Она погладила Рин по голове. Рин сжала руки в кулаки. «Успокойся», — напомнила она себе. «Опиум еще действует». Она попыталась вызвать огонь, но ощутила только что-то вроде окоченения в затылке. Дадзи долго не сводила с нее взгляда. Рин замерла в ужасе от того, что императрица может сейчас же увести ее, о чем предупреждал Вайшра. Но еще слишком рано. Если Рин останется наедине с Дадзи, в лучшем случае она сумеет сжать кулаки и несколько раз дернуться в сторону императрицы. Но Дадзи лишь улыбнулась, покачала головой и повернулась к столу. Нам многое нужно обсудить. Начнем? «А что с девчонкой?» — спросил Дюнь. «Ее нужно поместить в камеру». «Конечно», — Дадзи бросила в сторону Рин ядовитую улыбку. «Но мне нравится смотреть, как она потеет». Следующие два часа стали самыми медленными в жизни Рин. Удовлетворив любопытство, наместники снова сосредоточились на многочисленных проблемах в экономике, сельском хозяйстве и политике. Третья опиумная война — опустошило почти каждую провинцию. Солдаты федерации разрушили все крупные города, которые занимали, подожгли обширные поля зерновыми, стерли с лица земли целые деревни. Массы беженцев изменили численность населения по всей стране. Чтобы совладать с такой катастрофой, требовались усилия единого руководства, а совет из 12 наместников уж точно не был един. «Обуздайте своих людей!» пробурчал наместник провинции Бык. «Пока мы ведем этот разговор, границы моей провинции пересекают тысячи человек, а разместить их негде». «И что прикажете делать? Поставить охрану на границе?» Голос наместника провинции Заяц был колючим и резким. Ирин вздрагивала каждый раз, когда он говорил. «Половина моей провинции затоплена, и у нас нет запасов провизии, чтобы пережить зиму». «Как и у нас», отозвался наместник провинции Бык. «Отправьте их в другое место, иначе у нас начнется голод». «Мы могли бы принять некоторое количество беженцев из провинции Заяц», предложил наместник провинции Собака. «Но они должны предъявить документы». «Документы?» — повторил наместник провинции Заяц. «Родные деревни этих людей сожжены, а вы просите документы». «Ну да, конечно, когда дом начинает полыхать, первым делом человек хватает...» «Мы не можем принять всех. Моим подданным также не хватает ресурсов, как и...» «Ваша провинция, степь до пустоши, места предостаточно». «Места хватает, но еды маловато. И кто знает, что ваши люди принесут с собой через границу». Рин с трудом верила, что этот совет, если его можно так назвать, и в самом деле управляет империей. Она знала, как часто наместники воюют друг с другом за ресурсы, торговые пути, а иногда и за лучших выпускников Академии Синегарда, И знала, что трещины между ними будут расширяться. После Третьей опиумной войны положение только усугубилось. Но она и не предполагала, что все настолько плохо. Наместники часами ругались и скандалили из-за таких пустяков, о которых и беспокоиться-то не стоило а она стояла в уголке, потея под цепями в ожидании, когда Дадзи ей займется. Но императрица, похоже, не торопилась. Эриден был прав, она явно наслаждалась, играя с жертвой, прежде чем ее сожрать. С довольным видом она сидела во главе стола, время от времени поглядывала на Рин и подмигивала ей. Что задумала Дадзи? Она ведь наверняка знает, что в конце концов опиум перестанет действовать, Почему она тянет время? Неужели она хочет сражаться?» От беспокойства у Рин кружилась голова и бурчала в желудке. Но ей оставалось лишь стоять и ждать. «А что насчет провинции Тигр?» — спросил кто-то. Все повернулись к пухлому мальчишке, положившему локти на стол. Юный наместник провинции Тигр, ошеломленно и испуганно огляделся, дважды моргнул и оглянулся через плечо в поисках помощи. Его отец погиб в Хурдалении, и теперь провинции правили генералы и советник, а значит, на самом деле власть в провинции принадлежала Дзюню. «Мы внесли немалый вклад в войну», — сказал Дзюнь. «Много месяцев истекали кровью в Хурдалении, погибли тысячи. Нам нужно время, чтобы залечить раны». «Да бросьте, Дзюнь!» — сидящий в дальнем конце комнаты высокий мужчина отхаркнул на стол комок мокроты. «В провинции Тигр полно пахотной земли, можно и поделиться благами». Рин поморщилась. Видимо, это новый наместник провинции Лошадь, генерал Чан Энь, он же Волчатина. Рин немало о нем рассказывали. Чан Энь когда-то был командиром дивизии. В начале Третьей опиумной войны он сбежал из Мугенского лагеря для военнопленных и стал разбойником. А пока прежний наместник вместе со своей армией оборонял Хурдалейн, Быстро завладел северной провинцией лошадь. Ели в его отряде все подряд. Волчатину, трупы с обочин дорог. По слухам, его сподвижники платили хорошие деньги за живых младенцев. Прежний наместник погиб. Войска федерации живьем содрали с него кожу. Его наследники оказались слишком слабы или слишком юны, чтобы бросить вызов Чануэню, и бандита признали фактическим правителем чан заметил взгляд Рин, осклабился и медленно облизал верхнюю губу толстым черным языком. Она подавила дрожь и отвернулась. «Большая часть пахотной земли у побережья уничтожена цунами и выпавшим пеплом». Дюнь устремил на Рин полное отвращение взгляд. «Спирка постаралась». Рин ощутила укол вины. «Но либо так, либо допустить уничтожение страны Федераций». Она больше не размышляла над этим. Она бы не смогла жить дальше, если бы не считала, что оно того стоило. Вы не можете всучить всех своих беженцев мне, сказал Чан Нэн. Города уже кишат ими. Ни минуты покоя от их воплей с требованием предоставить кровь, причем задарма». Так заставьте их работать, холодно отозвался Цзюнь. Пусть строят дороги и дома и заработают себе на прокорм. И чем же их кормить? Если они начнут голодать, виноваты будете вы. Рин отметила, что больше всех говорили наместники северных провинций. Бык, коза, лошадь и собака. Цалинь подпер ладонями подбородок и молчал. Наместники с юга, сидевшие в дальнем конце зала, в основном помалкивали. Именно они больше всех пострадали от войны и потеряли много солдат, а значит имели меньше рычагов влияния. Во время перепалки Дадзи сидела во главе стола и слушала, а говорила редко. Она наблюдала за остальными и, одну бровь слегка выше другой, словно присматривала за детьми, которые постоянно умудряются ее разочаровывать. Прошел еще час, но совет так ничего и не решил, не считая скупого жеста наместника провинции «Тигр», Отправить шесть тысяч китти провизии в помощь переполненной беженцами провинции Бык, да и то лишь в обмен на тысячу фунтов соли. Кетти, мера массы в Китае и некоторых странах Юго-Восточной Азии, равна примерно шестистам граммам. Учитывая, что ежедневно от голода умирали тысячи беженцев, это была капля в море. Почему бы нам не сделать перерыв? Императрица встала из-за стола. «Мы так ни к чему и не пришли». «Почти ничего не решили», — согласился Цалинь. «И империя не рухнет, если мы прервемся, чтобы перекусить. Остудите головы, господа. Могу я предложить вам принять радикальное решение, пойдя на компромисс?» Дадзи повернулась к Рин. «А я пока что прогуляюсь по саду. Руни, на тебе пришло время отправиться в камеру, верно?» Рина окаменела. Она не могла удержаться и в панике бросила взгляд на Вайшру. Он смотрел вперед с бесстрастным лицом и не встречаясь с ней взглядом. Момент настал. Рин расправила плечи и покорно склонила голову. Императрица улыбнулась. Рин и императрица вышли не через тронный зал, а по узкому заднему проходу, коридору для прислуги. По пути Рин слышала под полом журчание воды по ирригационным трубам. После начала заседания совета прошло несколько часов. Цики уже должны занять позиции во дворце, но даже эта мысль не особенно ободряла. Сейчас она осталась наедине с императрицей, но по-прежнему не может вызвать огонь. — Уже утомилась? — спросила Дадзи. Рин не ответила. — Мне хотелось, чтобы ты понаблюдала за наместниками во всей красе. Кучка балаболов, правда? Рин сделала вид, что не расслышала. «А ты не особо разговорчива, да?» Дадзе оглянулась через плечо, взгляд скользнул по наморднику. «Ах, ну, конечно, давай снимем эту штуковину». Тонкими пальцами она взяла намордник с двух сторон и легонько потянула. «Так лучше?» Рин молчала. «Не позволяй ей втянуть тебя в разговор», предупреждал Вайшера. «Будь насторожей, дай ей выговориться!» Рин нужно было только еще несколько минут потянуть время. Она уже чувствовала, как заканчивается действие опиума. Зрение становилось четче, ноги и руки без задержки подчинялись командам. Пусть Дадзи продолжает болтать, пока Феникс не ответит на призыв. И тогда Рин спалит осенний дворец дотла. «Алтон был таким же», — размышляла вслух Дадзи. «Знаешь, в первые три года, когда он жил среди нас, мы считали его немым». Рин чуть не споткнулась о каменную плиту Пола. Дадзе шла дальше, как ни в чем не бывало. Рин плелась за ней, пытаясь совладать с собой и сохранять спокойствие. Печально было услышать о его гибели. Он был хорошим командиром, одним из лучших. «И ты его убила, тварь!» Рин потерла ладони в надежде высечь искру но по-прежнему не находила путь к Фениксу. «Еще чуть-чуть». Дадзе вела ее к клочку свободного пространства рядом с комнатами для прислуги. Красный Император построил в Осеннем Дворце сеть туннелей, чтобы при необходимости он мог ускользать и появляться в любой комнате. Правитель Империи не чувствовал себя в безопасности даже в собственной постели. Дадзе остановилась около колодца и силой надавила на крышку, упершись ногой в каменный пол. Крышка с громким скрежетом отъехала в сторону. Императрица выпрямилась и вытерла руки об одежду. «Следуй за мной!» Рин залезла в колодец. В его стенке была встроена узкая спиральная лестница. Дадзе подняла руку и закрыла крышку над их головами, так что они остались в кромешной тьме. Руку Рин обвили ледяные пальцы. От неожиданности она подскочила, но Дадзи только крепче сжала пальцы. «Здесь очень легко заблудиться, если никогда прежде не была внизу». Голос Дадзи раскатился эхом по подземелью. «Держись ближе ко мне». Рин считала повороты. Пятнадцать, шестнадцать. Но вскоре потеряла представление о том, где они, несмотря на тщательно запечатленную в памяти карту. «Как далеко они от зала совета». Сумеет ли она вызвать огонь в подземелье? Еще через несколько минут они снова вылезли на поверхность в саду. Внезапная вспышка цвета вызывала дезориентацию. Рин моргала, всматриваясь в яркие пятна лилий, хризантемы, сливовых деревьев, посаженных группами между рядами скульптур. Судя по расположению стен, это был не императорский сад. Императорские сады были круглыми, а этот в форме шестиугольника. Частный дворик. Его не было на карте. Рин понятия не имела, где находится. Она шныряла взглядом вокруг, оценивая пути отхода, просчитывая вероятные траектории и движения предстоящей схватки, отмечая предметы, которые можно использовать как оружие, если она не сумеет вовремя вызвать огонь. Молодая поросль деревьев выглядела слишком хилой, но в крайнем случае можно отломить ветку в качестве дубинки. Лучше всего припереть Дадзы к дальней стене. Если не найдется ничего более подходящего, можно размажить ей голову булыжником из мощения. Великолепно, правда? Рин поняла, что Дадзы ждет от нее ответа. Если она вступит с императрицей в разговор, то шагнет прямиком в западню. Вайшра и эриден много раз предупреждали, как ловко Дадзы умеет манипулировать, как умеет внедрить в голову нужные мысли. Но Дадзи надоест говорить, если Рин все время будет молчать. А единственный способ оттянуть время — это подогревать интерес императрицы к игре с добычей. Рин придется поддерживать разговор, пока к ней не вернется способность вызывать огонь. «Наверное», — сказала она, — «я не ценительница прекрасного». «Уж, конечно. Ты же получила образование в Сенегарде. Там одни грубые ценители утилитарности». Дадзи положила руки на плечи Рин и медленно развернула ее, показывая сад. «Скажи мне вот что. Это место кажется тебе новым?» Рин огляделась. «Да, все выглядит новым. Яркие здания осеннего дворца, пусть и построены в древнем стиле Красного Императора, но не несли на себе следов времени. Камни гладкие и ровные, деревянные столбы сверкали свежей краской. Пожалуй. А разве нет?» «Идем со мной». Дадзи двинулась к небольшой калитке в дальней стене, распахнула ее и поманила рин. Другая половина сада выглядела растоптанной гигантским каблуком. Стена обрушилась по центру, словно от пушечного выстрела. Статуи разметала по переросшей траве, осколки мраморных рук и ног валялись под гротескными углами. Это не выглядело естественным старением и не было результатом плохого ухода. Кто-то сюда вторгся. Я думала, федерация не добралась до Лусана, сказала Рин. Это сделала не федерация. Развалены здесь уже семьдесят лет. Тогда кто? Гисперианцы. Историки вечно твердят о федерации, а наставники Синегарда покрывают первых колонизаторов. Никто не желает вспоминать, как началась первая опиумная война. Дотзипнула ногой голову статуи. Как-то осенью, 70 лет назад, гисперианский генерал поднялся по Мурую и пробился до самого Лусана. Он разорил дворец, полил маслом и сплясал на пепелище. В тот вечер осенний дворец перестал существовать. «Тогда почему вы не отстроили эту часть сада?» Рина гляделась. На траве лежали грабли, до них можно дотянуться. Через столько лет они, разумеется, затупились и проржавели, но можно использовать как палку. — Чтобы осталось напоминание, — ответила Дадзи, — чтобы помнить о нашем унижении, помнить, что от союза с Гесперией не стоит ждать ничего хорошего. Рин не задержалась взглядом на граблях, иначе Дадзи заметила бы, но тщательно запечатлела в памяти их расположение. Острый конец был направлен в сторону Рин. Если подобраться поближе, достаточно наступить, и они окажутся в руках если только трава не слишком отросла. Но ведь это всего лишь трава, и если нажать посильнее, проблем не будет. «Гесперианцы всегда намеревались вернуться», — сказала Дадзи. «Мугенцы ослабили страну, используя западное серебро. Для нас лицо угнетателя — это федерация. Но гесперианцы и Балонцы, альянс западных стран. Вот кто реально у руля. Вот кого следует опасаться». Рин слегка переместилась, чтобы левая нога оказалась ближе к граблям. Зачем вы мне это рассказываете? Не изображай дурочку! Резко вскинулась Додзи. Я знаю, что задумал Вайшра. Он хочет развязать войну. Я же пытаюсь показать, что он не прав. Пульс Рин участился. Вот оно. Додзи разгадала ее намерения. И придется драться. Пусть даже Рин еще не может вызвать огонь. Нужно как-то добраться до граблей. «Прекрати!» — приказала Дадзи. Рин замерла, мышцы болезненно окоченели, словно от малейшего движения могли рассыпаться. Нужно подготовиться к схватке, хотя бы пригнуться. Но тело почему-то застыло, словно разрешение императрицы требовалось даже для дыхания. «Мы не закончили разговор», — сказала Дадзи. «А я закончила слушать», — прошипела Рин сквозь зубы. «Успокойся!» «Я привела тебя сюда не для того, чтобы убить. Ты ценный актив, а у меня их осталось немного. Было бы глупо от тебя избавляться». Дадзи шагнула к ней, и они оказались лицом к лицу. Рин тут же отвела взгляд. «Ты борешься не с тем врагом, дорогуша. Неужели не видишь?» На шее Рин выступили бусинки пота. Она попыталась освободиться от хватки Дадзи. «Что тебе посулил, Вайшра?» «Тебя же просто используют, разве оно того стоит? Он обещал деньги? Поместье?» «Нет, вряд ли тебя можно подкупить деньгами». Дадзе похлопала лакированными ноготками по накрашенным губам. «Нет, только не говори, что ты ему поверила. Он что, обещал установить демократию? И ты на это купилась?» «Он сказал, что свергнет вас», — прошептала Рин. «Мне этого достаточно». «Ты в самом деле в это веришь?» — вздохнула Дадзи. «И кем он меня заменит?» «Никанцы не готовы к демократии, они же овцы, жестокие и неотесанные глупцы. Ими нужно руководить, даже если это означает тиранию. Если страну возглавит Вайшра, он ее разрушит. Люди не знают, за что голосовать, даже не понимают, что значит «голосовать», и уж точно не знают, что для них хорошо». «Как и вы», — возразила Рин, — «вы позволяете людям умирать». Сами пригласили мугенцев и продали им цыки. К ее удивлению Дадзе засмеялась. «Так вот, как ты думаешь! Не верь ничему, что слышишь!» «У Шира не было причин врать. Я знаю, что вы сделали». «Ничего ты не понимаешь. Я много лет боролась за то, чтобы империя уцелела». Думаешь, мне нужна была война? Думаю, вы готовы были пожертвовать, по крайней мере, половиной страны. И я принесла рассчитанную жертву. Когда Федерация напала в прошлый раз, наместники сплотились под властью Красного Императора. Дракон Император мертв, а Федерация готовилась к третьему вторжению. Что бы я ни сделала, она все равно бы напала, а у нас не было сил сопротивляться. И потому я выторговала мир. Они получат несколько огрызков на востоке, если оставят центр страны в покое». «И тогда нас оккупировали бы лишь частично», — фыркнула Рин. «Это вы называете стратегическим мышлением?» «Оккупировали? Ненадолго. Иногда лучший способ нападения — фальшивая покорность. У меня был план, и я бы сблизилась с Риахаем, завоевала бы его доверие, внушила ложную уверенность, а потом убила бы его». И в это время, когда их войска стали уязвимыми, сделала бы свой ход. Я изо всех сил пыталась сохранить страну. Сохранить в руках мугенцев. Не будь такой наивной. Голос Дадзы стал тверже. Как ты поступила бы, если бы поняла, что война неизбежна? Кого спасала бы? А что, по-вашему, мы должны были делать? Просто сидеть, сложа руки и позволить опустошать нашу землю? «Лучше править раздробленной империей, чем совсем никакой. Вы приговорили к смерти миллионы. Я пыталась вас спасти. Без меня война была бы в десять раз более жестокой. Без вас у нас, по крайней мере, был бы выбор. Не было у вас выбора. Думаешь, концы такие альтруисты? А если бы ты попросила жителей деревни пожертвовать своими домами, чтобы спасти тысячи других?» «Думаешь, они пошли бы тебе навстречу? Неканцы эгоистичны. Вся страна одни эгоисты. Таковы люди. Провинции думают только о себе, не способны увидеть что-то большее, нежели собственные узкие интересы и действовать совместно. Ты же слышала тех кретинов. Я не случайно позволила тебе наблюдать. С этими наместниками кашу не сваришь. Идиоты просто не слушают». Под конец голос Дадзы дрогнул, едва заметно, всего на секунду, но Рин заметила. И в эту секунду она увидела под фасадом холодной и уверенной в себе красоты подлинную Су -Дадзи. Не непобедимую императрицу, не вероломное чудовище, а женщину, оказавшуюся во главе страны, с которой не может справиться. «Она слаба», — поняла Рин хочет контролировать наместников, но ничего не выходит. Потому что если бы Су Дадзи могла убедить наместников выполнять ее волю, она бы это сделала. Она избавилась бы от системы правления наместников и заменила бы их имперскими чиновниками. Но она оставила наместников, потому что не имела достаточно сил, чтобы их сместить. Она всего лишь одинокая женщина, не способна подавить их армии, Ей остается лишь цепляться за власть с помощью остатков уважения, завоеванного во Второй опиумной войне. Но федерации больше нет. У наместников не осталось поводов для страха, и весьма вероятно, что провинции поймут, они не нуждаются в додзы. Не похоже, чтобы Дадзи лгала. Скорее всего, она говорит правду. Но даже если и так, что это меняет? «Дадзи продала Цики Федерации, и из-за нее погиб Алтон. Только это имеет значение». «Империя разваливается», — поспешно продолжила Дадзи. «Она слабеет, ты сама видела. Но что, если мы заставим наместников исполнять нашу волю? Только представь, чего ты могла бы добиться под моим командованием». Она обняла щеку Рин ладонью и приблизила лицо почти вплотную. Тебе еще многому нужно научиться, и я могу тебя научить. Рин укусила бы Дадзе за пальцы, если бы могла шевельнуть головой. Вы ничему не можете меня научить. Не глупи, я тебе нужна. Разве ты не чувствуешь, как тебя ко мне тянет? Это желание тебя поглощает. Разум тебе уже не принадлежит. Рин вздрогнула. Я не... Вы не... «Ты боишься закрыть глаза», — промурлыкала Дадзи. «Цепляешься за опиум, потому что только с его помощью можешь снова управлять собственным разумом. Каждую секунду ты борешься со своим богом. В каждое мгновение, когда ты не сжигаешь все вокруг, ты умираешь. Но я тебе помогу». Голос Дадзи был таким нежным, таким мягким и ободряющим, что Рин страшно захотелось ей поверить. «Я верну разум в полное твое распоряжение». «Я и так его контролирую», — прохрипела Рин. «Ложь! Кто тебя научил? Алтон! Он и сам был не в себе. Думаешь, я не знаю, каково это? Когда мы в первый раз призвали богов, мне хотелось умереть, как и всем нам». Мы думали, что сошли с ума, хотели спрыгнуть с горы Тянь-Шань, чтобы покончить с этим. «И что вы сделали?» — не удержалась от вопроса Рин. Дадзи прикоснулась ледяным пальцем к губам Рин. «Сначала преданность, потом ответы». Она щелкнула пальцами, и Рин внезапно снова обрела способность шевелиться и с легкостью дышать. Она обняла себя трясущимися руками. Больше у тебя никого нет, сказала Дадзи. Ты осталась последней спиркой. алтын погиб. Вайшра понятия не имеет, через какие муки ты проходишь. Только я знаю, как тебе помочь. Рин задумалась. Она знала, что нельзя доверять Дадзи, и все же что лучше: служить тирану и объединить империю под властью диктатора? к чему страна всегда стремилась, или свергнуть императрицу и попробовать установить демократию. Нет, это вопрос политики, и Рин не интересен ответ. Ее интересует лишь собственное выживание. Алтон доверял императрице, и Алтон погиб. Она не совершит такую же ошибку. Рин выбросила левую ногу. Грабли качнулись, попав прямо ей в руку. Трава удерживала их слабее, чем боялась Рин. Она прыгнула вперед, взмахнув граблями по дуге. Но атаковать Дадзы все равно, что драться с воздухом. Императрица уворачивалась без каких-либо усилий, так быстро перемещаясь по двору, что Рин едва могла за ней уследить. — Ты считаешь это разумным? — спросила Дадзы, как будто совершенно не запыхавшись. — Ты просто девчонка, вооруженная палкой. «Ты, девчонка, вооруженная огнем!» — сказал Феникс. «Наконец-то!» Рин крепко сжимала грабли и сосредоточилась на разгорающемся внутри пламени, собирала его в ладонях. И тут перед лицом блеснуло серебро, отскочив от кирпичной стены. Иглы! Дадзи бросала иглы из рукавов, и, похоже, запас был неисчерпаем. Огонь потух. Рин вращала перед собой граблями со всей возможной скоростью, сбивая иглы в воздухе. «Ты слишком медлительно, неуклюжа!» Дадзиб пошла в атаку, вынудив Рин попятиться в поисках укрытия. «Дерешься так, словно никогда не воевала!» Рин изо всех сил пыталась не выронить тяжелые грабли. Она не могла сосредоточиться, чтобы вызвать огонь, тогда придется отвлечься от игл. Все чувства затуманились от паники. «Если так будет продолжаться, постоянная оборона ее вымотает». «А тебя никогда не мучило, что ты лишь бледное подражание Алтону?» — нашептывала Дадзи. Рин уперлась спиной в кирпичную стену. Больше бежать было некуда. «Посмотри на меня!» Голос Дадзи вибрировал в воздухе, снова и снова отражался эхом в ушах. Рин закрыла глаза. «Нужно вызвать огонь, другого шанса не будет». Но рассудок ее покидал. Мир еще не вполне погрузился во тьму, но мерцал. Все вдруг стало слишком ярким, неверных цветов и форм. Она не могла отличить траву от неба, руки от ног. Голос Дадзе раздавался, как будто отовсюду. «Загляни мне в глаза!» Рин не помнила, как открыла глаза. Не помнила, был ли у нее хоть один шанс на сопротивление. Она лишь осознала, что смотрит в два желтых круга. Поначалу они были полностью золотистыми, а потом появились маленькие черные точки. Они росли и росли, пока не захватили все поле зрения. Мир погрузился во тьму. Стало так холодно. Где-то вдалеке раздавались вои и крики, гортанное бульканье, звучащие почти как слова, но разобрать их было невозможно. Она оказалась в мире духов, лицом к лицу с богиней, покровительницей Дадзы, но не одна. «Помоги мне!» — взмолилась Рин. «Прошу тебя, помоги!» И Бог ответил. Все вокруг затопила яркая и горячая волна. Пламя окружило Рин защитным коконом. «Нюйва, старая корга!» — заговорил Феникс. Послышались раскаты женского голоса, звучащего гораздо ниже, чем голос Дадзы. «А ты, как всегда, бесцеремонен!» «Что это за существо?» Ринна приглась в попытке разглядеть богиню, но пламя Феникса освещало лишь крохотный уголок мира духов. «Ты никогда не осмеливался бросить мне вызов!» — сказала Нюйва. «Я была здесь, когда Вселенная вырвалась из тьмы. Я восстановила небеса, когда они треснули. Я дала жизнь человеку!» Что-то заворочилось в темноте. Откуда-то выскочила голова змеи и впилась зубами в плечо Феникса. Тот завизжал и отдернул голову, пламя полыхнуло, но никому не причинило вреда. Рин ощутила боль бога так же остро, как будто змея укусила ее, Словно два раскаленных до красна клинка вонзились ей в лопатку. «О чем ты мечтаешь?» — заполнил голову Рин голос Дадзы. «Не об этом ли?» Мир снова изменился. Яркие краски. Рин бежала по острову в платье, которого никогда прежде не носила, в ожерелье в виде полумесяца, которое видела только во сне. Бежала к уже несуществующей деревне, ныне лежащей грудой костей и праха. Бежала по пескам Спира, пятидесятилетней давности, полного жизни, полного людей с темной кожей, как у нее. Они махали ей и улыбались. «Ты можешь это получить», — сказала Дадзи. «Ты получишь все, что пожелаешь». Рин не сомневалась, что Дадзи способна оставить ее в этой иллюзии до самой смерти. «Или ты хочешь этого?» Спир исчез. Мир снова почернел. Рин не видела ничего, кроме смутного силуэта. Но она знала, кому принадлежит эта высокая и худая фигура. Она не могла ее забыть. Воспоминания до сих пор пылали в голове, как она видела его в последний раз на пирсе. Но сейчас он шел ей навстречу. Рин смотрела на смерть Алтона в обратном порядке. Время обратилось. Она могла все вернуть, могла вернуть Алтона. Это не просто сон. Слишком уж правдиво. Рин чувствовала тяжелую посту Алтона, а когда прикоснулась к его лицу, оно было твердым, теплым и полным жизни. — Просто расслабься, — прошептал он. — Не сопротивляйся. — Но это больно. — Больно только когда сражаешься. Его поцелуй сыграл роль толчка. Рин желала не этого. Все это выглядело фальшивым. Он слишком крепко стискивал ее руки, слишком близко прижимал к своей груди, словно хотел сокрушить. Поцелуй отдавал кровью на вкус. «Это не он!» — голос Чахана. Через долю секунды Рин ощутила его присутствие в своем разуме, Холодная, резкая и ослепительно белая, осколок льда, вспаровший мир духов. Никогда прежде она не испытывала такого облегчения при виде него. «Это иллюзия!» — голос Чахана очистил рассудок, как холодный душ. «Соберись!» Иллюзия растворилась. Алтен растаял. Их было только трое. Три души, привязанные к богам, застрявшие в первоначальной темноте. «Кто это?» Голос Ньювы слился с голосом Дадзи. «Наймат!» — прозвенел смех. «Твой народ должен знать, что не стоит бросать мне вызов. Разве Сорган Шира ничему тебя не научила?» «Я тебя не боюсь», — сказал Чахан. В материальном мире он был похож на скелет, такой хрупкий, что казался тенью человека. Но здесь излучал чистую силу в его голосе звенела властность рин притягивала к нему Чахан мог добраться до самого центра ее разума и вытащить любую мысль когда либо там присутствовавшую с такой легкостью словно листал книгу и рин ему позволила бы ты вернешься обратно нюйва повысил голос чахан вернешься в темноту этот мир тебе не принадлежит в ответ тима зашипела Рин приготовилась к неизбежной атаке, но Чахан произнес заклинание на незнакомом языке, и слова оттолкнули Нюйву. Теперь Рин едва различала силуэт змеи. Поле зрения затопило яркий свет. Рин выкинула из мира духов назад, и она покачнулась, ощутив твердую почву под ногами. Рядом стоял Чахан, согнувшись пополам и тяжело дыша. С другой стороны двора Дадзи вытирала губы рукавом и улыбалась. На ее зубах блестела кровь. «Ты прекрасен!» — сказала она. «А я-то думала, что китрейды остались только в воспоминаниях». «Назад!» — прошептал Чахан в сторону Рин. «Что ты собираешься? Беги, когда я скажу!» Чахан бросил на землю темный круглый предмет. Он покатился к Дадзе и замер у ее ног. Рин услышала слабый свист, а за ним последовал едкий и страшно знакомый запах. Дадзе озадаченно опустила взгляд. «Беги», — сказал Чахан, и они бросились бежать, а в осеннем дворце взорвалась бомба Рамсы. Вдогонку прогремела серия взрывов, которая вряд ли могла быть вызвана одной бомбой. Вокруг рушились здания, стена огня и обломков отделяла их от любых преследователей. «Рамса», — объяснил Чахан, — «он не срезает углы». Чахан притянул Рин за низкую стену. Они пригнулись, заткнув уши руками, пока всего в нескольких метрах рухнуло последнее здание. Рин вытерла пыль из глаз. «Дадзи погибла?» «Человека вроде нее так просто не убить». Чахан откашлялся и постучал по груди кулаком. «Вскоре она погонится за нами. Нам пора. Еще целый квартал впереди. Агаша нас ждет». «А что насчет Вайшры?» Еще кашляя Чахан поднялся. «С ума сошла? Но он до сих пор там. И, скорее всего, мертв. Сейчас зал совета уже наводнила гвардия Дадзы. Мы не знаем наверняка. И что ты собираешься проверить?» Чахан схватил ее за плечо и пригвоздил к стене. «Послушай, все кончено, заговор провалился. Дадзы разделается с провинцией драконной, и тогда мы проиграем. Вайшра тебя не защитит, тебе нужно бежать». «Куда?» — спросила она. «И чем я займусь?» «Что тебе посулил, Вайшра? Тебя же просто используют». Ринета знала, всегда знала. Но, может, она и хотела, чтобы ее использовали. Может, кто-то должен говорить ей, когда и с кем драться. Кто-то должен отдавать ей приказы и ставить цели. Вайшера был первым человеком за долгое время, кто дал ей почувствовать себя достаточно нормальной, чтобы увидеть цель в жизни. И если он здесь погиб, это ее вина. «Рехнулась!» — рявкнул Чахан. Если хочешь жить, ты должна спрятаться. Вот ты и прячься, а я буду сражаться. Рин выдернула руки из его хватки и оттолкнула Чахана. Она сделала это с большей силой, чем намеревалась, забыв, что он так слаб. Он пошатнулся, споткнулся о камень и рухнул. — Ты безумна, — сказал он. — Все мы безумны, — пробормотала Рин, перепрыгнула через распростертого Чахана и помчалась в зал совета. Зал Совета наводнила императорская гвардия, наседая на армию из двух человек — Суни и Бадзы. Наместники рассыпались по залу. Наместник провинции Заяц притулился у стены, наместник провинции Петух дрожал под столом, а юный наместник провинции Тигр скрючился в углу, зажав голову коленями, пока на дне мелькали клинки. Рин остановилась в дверях. Сейчас она не могла вызвать огонь, ей не хватало сил, чтобы его контролировать и направить в нужную сторону. И если она подожжет комнату, то и всех в ней. «Держи!» — Бадзе ей меч. Рин подхватила его и прыгнула в центр схватки. Вайшра не погиб. Он дрался в центре зала, обороняясь от Зюня и генерала Волчатины. На секунду показалось, что он их одолеет. Он орудовал клинком с безумной силой и точностью. Зрелище было просто потрясающее. Но он был один. «Осторожней!» — крикнула Рин. Генерал волчатино попытался застать Вайшеру врасплох. Тот крутанулся и мощным пинком колена разоружил врага. Чан Нэнь с завываниями рухнул на пол. Пока Вайшера восстанавливал равновесие после удара, Дзюнь воспользовался возможностью и вонзил меч Вайшри в плечо. Бадзы врезался в дзюня и завалил его на пол. Рин бросилась вперед и подхватила Вайшру, пока тот еще не успел упасть. На ее руки хлынула кровь, горячая и липкая, и Рин поразила, насколько крови много. «Нет!» Она засуетилась над его грудью, пытаясь остановить кровотечение ладонью. Она почти не видела рану. Все заливало кровь, но, наконец, пальцы прижались к правому плечу в нужном месте. Рана не должна быть смертельной. Рин все же надеялась. Если они будут действовать быстро, он может выжить. Но сначала нужно отсюда выбраться. «Суни!» — крикнула она. Он тут же появился рядом. Она передала ему Вайшеру. «Забери его!» Суни перебросил Вайшеру через плечо, как тушу теленка и пробил себе путь к выходу. Бадзы следовал за ним, защищая с тыла. Рин шагнула к обмякшему дзюню. Она не знала, жив он или мертв, но это не имело значения. Она поднырнула под руки гвардейцев и побежала к выходу, к ближайшему колодцу. Она перегнулась через бортик и выкрикнула имя Агаши в темноту. «Ничего». Времени ждать ответ Агаши не было. Неизвестно, там он или нет. Гвардейцы Дадзы были уже близко. Оставался только один выход. Нырнуть в воду, затаить дыхание и ждать. Агаша ответил. Рин поборола желание плыть по угольно-черному ирригационному каналу. Это лишь усложнило бы задачу Агаши. Она сосредоточилась на том, чтобы размеренно и глубоко дышать тем воздухом, что находился в обволакивающем голову пузыре и все же не могла избавиться от сжимающего грудь страха, что воздух закончится. Она уже чувствовала тепло своего несвежего дыхания. Она вынурнула на поверхность, цепляясь ногтями, выкарабкалась на берег и рухнула, хватая ртом воздух. Через несколько секунд из воды показался Суни и положил на берег Вайшру, а потом уже вылез сам. «Что произошло?» К ним подбежал Неджа вместе с Эриданом и его отрядом. Взгляд Неджа остановился на отце. «Он выживет», — ответила Рин, — «если поторопиться». Неджа повернулся к двум ближайшим солдатам. «Отнесите отца на корабль». Они взяли Вайшру и побежали к неумолимому. Неджа поднял Рин на ноги. «Что там?» «Нет времени». Рин выплюнула воду изо рта. «Вели поднимать якорь. Мы отчаливаем» неджи перебросил ее руку через плечо и помог доковылять кораблю план провалился он сработал рин качнулась к нему стараясь поспевать вы хотели войну мы только что ее начали неумолимый уже отходил от причала команда сматывала удерживающий корабль канаты пуская его дрейфовать по течению неджи и рин спрыгнули в болтающиеся у корпуса шлюпки их начали медленно поднимать Наверху матросы подняли паруса и поставили их по ветру. Громкий скрежет снизу возвестил, что колесо стало ритмично взбивать воду, унося их прочь от столицы.